После того, как граф Розваль расположился во главе стола, все расселись по своим местам и приступили к трапезе. «Ммм, намного вкуснее, чем обычная еда», заметил Субару, отведав местного салата и супа. «Да-да», – довольно закивал граф. «Хоть по ней и не скажешь, но кулинарные способности Рэм очень неплохи». Субару посмотрел на служанку, которая, судя по всему, отвечала в этом доме заготовку. Поймав на себе взгляд гостя, Рэм сделала ему козу. Субару не знал, что она хотела этим сказать, и, решив, что девчонка хвастается, показывая здешний аналог победного жеста в виде буквы «В», в ответ хитро сцепил пальцы, изображая жабу. «Значит, еду приготовила та, что с голубыми волосами. Могу я звать тебя Рэм?» «Да, уважаемый гость. В этом доме готовкой занимаюсь я. Сестрица не очень сильна в этом деле». «Ага!» – сказал Субару. «Выходит, вы близняшки наделены разными талантами». «Значит, твоя сестра хороша в уборке?» «Верно. В обязанности сестрицы входит уборка и стирка». «Получается, она справляется с этим лучше, чем ты, Рэмчи?» Не унимался Субару. «Нет», – спокойно отвечала Рэм. «Я прекрасно справляюсь со всеми делами по дому, в том числе с уборкой и стиркой. Даже лучше, чем сестрица». «Какой же тогда от твоей сестры толк?» «Чтобы старшая сестра практически во всем уступала младшей?» «Для Субару это было в новинку». Однако Рам выглядела так, будто ее нисколько не задели слова младшей сестры, несмотря на то, что Рэм наверняка не стала бы здесь обманывать. В таком случае, почему же Рам ведет себя так, словно ей совершенно безразлично, что они говорят? Или вы специализируетесь в разных областях? Скажем, Рамчи разбирается в военном деле, а ты отвечаешь за домашнее хозяйство? Неплохая гипотеза, вмешался Розваль. Должен сказать, что характер у сестриц не из легких. А на первый взгляд они производят не самое лучшие впечатления, не находишь? Что касается первого впечатления, то куда уж им тягаться с таким хозяином-оригиналом, как Рощи? Столь бесцеремонное обращение граф Розыль великодушно пропустил мимо ушей. У Субару была привычка выводить людей из себя, но, судя по всему, сейчас его подшучивания не попали в цель. Тем временем тарелки, стоящие перед юношей, одна за другой опустили. «Еда просто отменная, так что вопросов больше не имею», сказал Субару и повернулся к Эмилии. «Согласна со мной, Эмилия Тан. Девушка вытерла губы салфеткой и бросила на Субару укоряющий взгляд. Юноша непонимающе склонил голову на бок. Эмилия вздохнула и сказала. «Понимаешь, Субару, у нас не принято разговаривать за столом. Это невежливо по отношению к Рам и Рэм, которые все приготовили. Если ты не изучишь правила этикета...» то на каком-нибудь важном приеме непременно попадешь в просак. Сейчас уже никто не говорит в просак. Да и вообще, не слишком ли поздно мне браться за изучение манер? Субару уже сидел бок о бок с Эмили, хотя изначально его место за огромным столом находилось достаточно далеко. Мне просто захотелось быть поближе к тебе, Эмилиатан. По-моему, Росча не против. Если ты не ешь эти овощи, можешь отдать их мне? Пожалуй, этот пейнс... Этьфу, ты совсем меня заболтал.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 «Не похоже, чтобы у вас в планах было нанять еще кого-нибудь. Или я ошибаюсь?» Розваль ничего не ответил и, сложив руки на столе, молча глядел на Субару. На губах хозяина блуждала легкая улыбка. Однако во взгляде его что-то определенно изменилось. «Ты юноша и вправду очень странный. Добраться до поместья графа Мейзерса в отдаленном уголке королевства Лугуника, не зная при этом, что здесь творится». «Удивительно, как тебе удалось пройти через пограничные кордоны!» «Ну, я тут вроде как нелегально», – брякнул Субару. «Ты меня удивляешь», – вымолвила ошарашена Эмилия. Ее взгляде читался упрек, словно она хотела отругать его, как мальчишку. «Вот так запросто говоришь подобные вещи. У нас за это могут так поколотить, что мокрого места не останется. Кто ж так в наше время выражается?» «Сейчас не время шутить», – «Субару, с тобой точно все в порядке? Там, откуда ты пришел, все такие? Или ты один такой невежда?» Эмилия была так взволнована, что Субару стало неловко за свое поведение. «У меня просто с памятью плоховато», — объяснил он. «Поэтому буду премного благодарен, если соизволите вести меня в курс дела. Когда ты так говоришь, что производишь впечатление вполне образованного человека, и все же...» «Ну, знаешь, я не часто бываю в высшем свете». Или ты хочешь сказать, что и тебя смущают вежливые обороты речи? Вот уж не ожидал. Эмм, стушевалась Эмилия, совсем немного. Девушка потупилась, но тут ей на помощь пришел Розваль, до этого молча наблюдавший за беседой. Кажется, я понимаю, о чем ты, сказал он. Госпожа Эмилия как раз сейчас обучается всем этим премудростям. Вижу, голова у тебя хорошо работает, хотя за языком ты следить совсем не умеешь. Явная похвала Розваля заставила Субару гордо выпрямиться и стукнуть себя кулаком в грудь. «Без головы в наше время не проживешь. Чуть не додумал где-нибудь? Глядь, а твои кишки уже на полу. Утверждаешь с таким знанием дела, словно твои кишки уже... Так, на чем мы остановились? Ах, да, на тех делах, что творятся сейчас в Лугунике. Что тебе об этом известно?» «Абсолютно ничегошеньки». «Ты так легко в этом признаешься, что остается лишь изумляться, как тебе до сих пор удавалось оставаться в живых!» «А вот это на похвалу не похоже», – подумал Субару и бросил на Эмилю тревожный взгляд. Не то чтобы он пытался найти у нее защиты, однако ощущения, которые он сейчас испытывал, были сродни тем, что переживает младенец, оторванный от матери. «Вы хотите сказать, в этой стране происходит что-то неладное?» «Да, обстановка довольно неспокойная». сказал Розваль. «В лугоннике сейчас нет короля». Хорошенько переварив услышанное, Субару напрягся, нежно сглотнул и устремил на эксцентричного мужчину настороженный взгляд. «Не стоит так волноваться», – поспешил успокоить его Розваль. «Вся страна уже в курсе этого печального факта». «Отлично. А то я уж подумал, что мне поведали страшную тайну, из-за которой не выпустят отсюда живым». «Жаль, что ты узнаешь об этом только сейчас. Так или иначе, но в стране теперь крайне неспокойно». «Все ясно», – мысленно подвел итог Субару. «Положение королевства с пустым престолом очень шаткое. Если король внезапно склеил ласты, сам или с чьей-то помощью, это и впрямь может повернуть страну в хаос. А разве такие вопросы не решаются вступлением на престол наследника?» «Обычно так и происходит, однако дело в том, что полгода назад в стенах королевского замка вспыхнула страшная эпидемия». Хозяин особняка поведал, что болезнь, как было объявлено, скосила только кровных родственников. Почивший вместе с наследниками монарх стал последним в пресёкшейся династии. «Вот беда!» «Хотя они не виноваты в том, что заболели и умерли», – задумчиво произнес Субару. «И что вы собираетесь делать?» Если нет наследников, тогда нужно вести демократию. Избрать на всеобщих выборах премьер-министра. Совершенно не понимаю, о чем ты говоришь. Сейчас страной управляют Совет Мудрецов. Все они представители известнейших родов, которые оставили свой след в истории королевства. Так что на этот счет можно не беспокоиться. И все-таки... Разваль выдержал паузу. Его лицо вдруг стало строгим. Королевству нельзя без короля. «Полагаю, вы правы. Никакой организации не обойтись без руководителя, а уж государство и подавно», – подумал он про себя и продолжил слух. «Значит, картина постепенно проясняется. Получается следующее. У вас нет короля, того и гляди начнутся беспорядки, связи с другими государствами слабеют, страна закрывается от внешнего мира, и тут неизвестно откуда появляется иностранец, то есть я. И вам это кажется крайне подозрительным». «Более того, войдя в контакт с госпожой Эмили, ты оказался в поместье Мейзерса. Улики, конечно, косвенные, однако некоторым хватило бы и этого, чтобы...» Разваль зажмурил глаза и провел ребром ладони по горлу. От этого шутливого жеста Субару пробил холодный пот. Им завладело дурное предчувствие. То самое предчувствие, столь часто посещавшее его в последнее время. «А почему хозяин особняка называет Эмилио Тан госпожой?» «Всякому известно, в любом поместье принято выказывать наибольшее почтение человеку, находящемуся на самой высокой ступени социальной лестницы. И от этого несоответствия Субару все больше становилось не по себе». «Что же здесь необычного?» – улыбнулся Разваль. «Вежливое обращение к тому, кто выше меня по статусу, вполне естественно». Субару так и застыл с открытым от неожиданности ртом. Затем он медленно повернул голову в сторону Эмилии. Казалось, от напряжения заскрипели шейные позвонки. Эмилия искоса посмотрела на юношу и смиренно вздохнула. «Только не думай, что я хотела обмануть тебя». «То есть выходит, что ты Эмилиатан?» «В данный момент я претендентка на звание 42-го правителя королевства Лугуника, а граф Розваль – мой покровитель». Эти слова будто бы окатили Субару океаном холодной воды.